Глава 13. Молодой барон де Безье супруга обедал у своего тестя. Милый семейный обед на троих за столом прислужила экономка шевалье де Реннарда. О том, что эта милая женщина греет хозяину не только обеды, знали все, но обсуждать, аж тем более осуждать лично жизнь немолодого вдовца никто себе не позволял. В конце концов, человек богатый, детей в люди вывел, наследством обеспечил имеет право, тем более что все выглядит благопристойно. Экономка ведет дом в господский разговоры не влезает, да даже за стол с ним не садится. Входит в гостиную только когда нужно. Может быть, и чуть чаще, чем нужно, но так она же для гостей старается, чтобы было удобно, вкусно и это, а, комфортно. Жюстин недавно узнал это слово и старался пользоваться им как можно чаще, даже в мыслях. А ну и очень нравилось. Когда экономка внесла десерт, молодой барон говорил о том, что уже через день они с супругой выезжают в Безье. И настаивал, что заем, полученный от тестя, надо вести с собой, потому что, во-первых, жалко платить комиссию банку, а во-вторых, надежность омьенских банкиров вызывает вопросы. Были уже задержки в оплате их векселей. А на дворе весна, если деньги сейчас не пустить в дело, до осени они будут лежать без движения, что есть прямой убыток. что может случиться?" гречил с барон. "Слава богу, почти месяц, как ни одного нападения. Сломали наконец бандитам хребет. Так сколько можно сидеть и бояться, когда надо зарабатывать?" Да не собираюсь я ехать без охраны, поедем с караваном, да обычным утехраняемым, о том, что с нами 3000 кью будет, ну кто об этом узнает, кроме нас троих. Выйдем из Пекардии, сразу положим их в банк и дальше без охраны, ну и без денег налегке домой. Азартно, так что все было прекрасно слышно стоявший за дверью Жстин, настаивал до безье. И убедил. Во всяком случае, когда экономка вошла в гостиную в очередной раз, она услышала от Деринарда Хорошо, согласен. Но ради бога будьте осторожны, вдруг в лесах еще кто-то остался. Обещаю, шевалье, все спрячем в тайнике нашего экипажа, так что найти можно будет лишь разрубив его в щепки. По титулу, чтобы польстить с огромным облегчением ответил барон. Дальше разговор Жюстин не интересовал. Бедняжка извертелась в ожидании, когда гости уйдут и она сама сможет покинуть дом. Не получилось. Старый хрыч сразу же затащил в кровать пришлось больше часа изображать страсти, неземные неземной от его невероятных способностей. Только после этих опротивших старческих ласк, наигранных стонов и навязших в зубах комплиментов, наскоро приведя себя в порядок, она смогла выйти из дома. Демон с этим Ренардом. Все можно перетерпеть, когда есть цель. И сегодня Джустин к ней приблизился, узнав такое, за что щедро заплатит сейчас и еще больше после завершения работы, то есть уже в этом году, как сказали на собрании. Была лишь одна сложность. Встреча со вторым была назначена через пять дней. Но сложность не беда. Именно в таких случаях я разрешалась обратиться лично. Правда, тогда же было сказано, что идти на экстренную встречу надо лишь убедившись в отсутствии хвоста. Она честно пыталась проверяться, внезапно оглядывалась, приседала, якобы поправить обувь, резко сворачивала в подворотне, выглядывая из-за угла, ожидая, что кто-то побежит следом. Но ничего подозрительного не увидела. Сегодня ее вели все пять сотрудников натасканных на наружное наблюдение. Выявить их у Жустин просто не было шансов. После нескольких неуклюжих попыток обнаружить слежку, объект жрица зашла в лавку Папаша Фантегю, известную на весь Амьен продавца оружия. Великолепные шпаги для дуэли или разукрашенные рапиры к выходному костюму, недорогие, но надежные клинки для солдат. Здесь каждый мог приобрести лучше на свой кошелек, так чтобы не скрипеть потом зубами, сожалея о выброшенных на ветер деньгах. Все прекрасно, кроме одного. Именно Жрицы в этой лавке нечего было покупать. Причем настолько нечего, что один из полицейских нарушил инструкцию, зашел в лавку под видом покупателя. Теперь он не имел права работать по объекту, она его видела вблизи и могла запомнить. Но риск оправдался. Удалось зафиксировать короткий, буквально на несколько секунд разговор Жрицы и Фонтегю, после которого она сразу вышла на улицу. Причем, если до захода в лавку женщина была напряжена, двигалась резко, даже порывисто. То после него сразу успокоилась, изменилась походкой, пластика, ставшей размеренными, неторопливыми. С этого момента группа разделилась. Двое продолжили держать жрицу, а двое переключились на фантегиу, которого условились называть гусь. Почему? Да потому что толстый, богатый ходит переваливаясь как раз как эта птица. Женщина ушла в город, еще два часа гуляла, иногда ненадолго заходя в кафе и магазины. Вела себя спокойно, проверенных действий не предпринимала. Гусь вышел через полчаса, сразу начал активно проверяться. Работать пришлось предельно осторожно издалека, часто теряя его из виду, перехватывая на параллельных улицах лишь пунктиром отслеживая маршрут. И в какой-то момент объект исчез. Вот только что повернул за угол, но к следующему перекрестку не вышел. Провал? Да за такой провал начальство мало что голову, что посерьёзнее оторвет. Хотя район-то знакомый. Буквально вот этот дом когда-то посещал малышка. Тотту входила, выходила на параллельной улице. Но ведь дом именно этот. Может быть, просто сквозной? Делать нечего, обкладываем обкладывай адресы, ждём, авось повезет, и вместо отрывания чего-либо нужного будут награды. Повезло. Через полчаса полицейский, что дежурил на параллельной улице, увидел своих товарищей ведущих жрицу. Условный знак после которого они отворачивают в сторону, а он, убедившись, что женщина зашла в тот самый подъезд, уходит в конец улицы. Ждать и не мозолить глаза. Через полчаса, видим, разговор окончился. Жрица вернулась в дом Ренардо, гусь к себе, и больше никуда не выходили. Утром из печной трубы в доме булочника-буланжера повалил черный дым, а ровно в 10 часов над уже известной полиции голубятней поднялась стая голубей. Каким образом Папаша Фантегью смог передать информацию, осталось загадкой. Де был сбишон, Хладнокровный человек, прекрасно контролирующий свои эмоции, как и положено дворянину с дюжиной имениттых предков. орал на подчиненных, словно капрал на новобранцев. А Жан, в который раз поражался глубинам и сочности гальского языка, все таки жаль, что здесь общество не осознало необходимости лингвистического анализа устной речи, но можно порадоваться за будущих исследователей, у которых будет просто невероятное поле для работы. В то же время вдаваться в смысл красноречивых сентенций начальству не хотелось откровенно. Все знакомо еще по прошлой жизни. Как всегда несчастный руководитель доверился бестолковым подчиненным, которые не уловили не смогли и не оправдали. И теперь остаётся только разогнать эту лавочку по ошибке судьбы именуемой полицией и на новом месте построить чистое и светлое здание. Боже, как скучно. Причём скучно было не только Ажану. Присутствующий на совещании старший сеньграф откровенно зевал, рискуя вывихнуть челюсть, дождавшись, когда фонтан эмоций виконта он спросил: "Так я не понял, господа, мы признаём своё поражение или есть какие-то ещё варианты?" Надо отдать должное Деремантено, он смог взять себя в руки. Разумеется, есть. Мы начнем завершающую стадию операции "Гость" завтра с утра. Но нам элементарно не хватает людей. Слежку ведут только пять человек на весь город. 5, граф. Сейчас я не могу направить на это дело никого другого. Вам же докладывали, как действуют наши подопечные. Они расколют наших людей в лёд. Викон сам не заметил, как употребил жаргон Ажана, за который раньше сам ругал его нещадно. Расколют? Вроде как орех, усмехнулся граф. Интересно. Так я не понял, вы что, предлагаете передать полиции наших людей? Спешу огорчить, у нас ситуация не лучше. Мы только начали создавать у себя такую группу. Кстати, учимся у вас, оцените. С другой стороны, надо же им когда-то начинать. Давайте я завтра пришлю 6 человек в полицию. кому им обратиться? Рекомендую, сержант полиции Ажан, сказал Дермантен, указав на утящающегося в углу комнаты Жана. С вашего разрешения, вашетельство, отреагировал Ажан. Я прошу, чтобы в полицию пришел только их старший. С остальными мы встретимся в другом месте. И Это была единственная реплика Ажана на совещании. Начальнику надо отдать должность, планировали все довольно грамотно, а пару тройку слабых мест он рассчитывал исправить по ходу дела.